Часть четвёртая. Вышел бы из тени, а? На что ты похож? Чего ты боишься, да? Чего ты боишься? За фигурой в тени стеклянная дверь. Крис за ней показывает, чтоб я открыл. Он уже старше, но лицо умоляет так же. Что мне теперь делать? будто спрашивает он. Что мне делать дальше? Он ждет, чтобы я объяснил. Пора действовать. Я присматриваюсь к фигуре в тени. Она не столь всемогуща, как некогда казалось. Кто ты? спрашиваю я. Нет ответа. По какому праву закрыта эта дверь? по По-прежнему нет ответа. Фигура молчит, но теперь еще и ежится. боится меня. Прячешься в тени, подумаешь: а если что похуже, тогда как? Ты поэтому молчишь? Фигура, похоже, дрожит отступает, словно чувствует, что я собираюсь сделать. Я жду, затем подступаю ближе. Отвратительная тёмная злая тварь. Ближе. глядя не на неё, а на стеклянную дверь, чтоб не спугнуть. Ещё одна пауза. Собираюсь и бросок. Мои руки проваливаются в мягкое там, где должна быть шея. Фигура корчится. Я сжимаю сильнее, так держат змею. И вот теперь, сжимая все крепче и крепче, мы вытянем ее на свет. Вот так. А теперь посмотрим ей в лицо. Папа. Пап. Я слышу голос Криса из-за двери. Да, впервые. Папа. Пап. Папа, пап. Крис дергает меня за рубашку. Папа, проснись, пап. Он плачет, уже всхлипывает. Папа, перестань, проснись. «Все хорошо, Крис. Пап, проснись. Я проснулся. Едва различаю его лицо в раннем утреннем свете. Мы под деревьями где-то на открытом воздухе, рядом мотоцикл. Наверное, где-то в Орегоне. Уже все в порядке, просто кошмар приснился. Он не успокаивается. и Я сижу тихонько с ним. Все хорошо, говорю я, но он не перестает. Очень испугался. Я тоже. Что тебе снилось? Я пытался увидеть чье то лицо. Ты кричал, что убьешь меня. Нет, не тебя. Кого? Кого-то во сне. А кто это? Точно не знаю. Плакать Крис перестаёт, но его трясёт от холода. Ты увидел лицо? Да. Какое? Это было моё лицо, Крис. Тогда я и закричал. Просто скверный сон. Он весь дрожит, и я велю ему залезть обратно в спальник. Слушается. Такая холодина, говорит он. Да. В первом свете я вижу пар нашего дыхания. Потом Крис забирается в спальник с головой, и я вижу только свой пар. Я не сплю. Тот, кому это приснилось, вовсе не я. Федор. Он просыпается. Ум, разделенный сам в себе. Я. Это я. Зловещая фигура в тени. Я отвратительный. Я всегда знал, что он вернется. Теперь надо лишь подготовиться. Небо над деревьями такое серое, такое безнадежное. Бедный Крис.